Она смотрела на них спокойным, властным и практичным взглядом, который присущ женщинам, полвека справлявшимся с малолетними капризурями. «Ссориться нехорошо», — сказала она. «Немедленно помиритесь. Мастер Фредерик, поцелуйте-ка мисс Джейн». Комната закачалась перед выпучившимися глазами Фредерика. «Что? Что?» — еле выговорил он. — Поцелуйте ее и попросите прощения, что ссорились с ней. — Это она со мной ссорилась. Неважно. Маленький джентльмен всегда берет вину на себя. Неимоверным усилием Фредерик выжил из себя подобие улыбки. — Приношу извинения, — сказал он. — Ничего, — сказала мисс Олифант. — Поцелуйте ее, — сказала няня Уилкс. — Не хочу, — сказал Фредерик. — Что? — То? — Не хочу. — Мастер Фредерик, — сказала няня Уилкс, вставая и указывая грозным перстом. — Ну-ка, марш в чулан под лестницей и сидите там, пока не станете послушным. Фредерик заколебался. Он происходил из гордого рода. Некогда Мулинар получил благодарность от своего государя на поле битвы под крыси но воспоминание о словах его брата Джорджа решило дело, как неунизительно было позволить загнать себя под лестницу, но допустить, чтобы она умерла от сердечного приступа, он не мог. Склонив голову, он вошел в чулан, и позади него в замке щелкнул ключ. Один в тьме попахивающий мышами, Фредерик Мулинар предался мрачным думам. Минуты две он отдал напряженным размышлениям, в сравнении с которыми мысли Шопенгауэра по утрам, когда философ вставал с левой ноги, показались бы сладкими девичьими грезами, как вдруг из щелки в дверце донесся голос. «Фредди! То есть мистер Муллинар!» «Что?» «Она вышла на кухню за джемом!» — выпалил голос. «Выпустить вас!» «Прошу вас, не утруждайте себя!» — холодно отпарировал фредрик «Мне здесь очень хорошо!» Ответом было молчание. Фредерик вновь предался своим думам. Если бы его братец Джордж, думал он, предательски не заманил его в эту чумную дыру коварной телеграммы, он бы сейчас опробовал новую клюшку двенадцатой лунки в сквоуши-холлоу. А вместо этого дверца резко распахнулась и столь же резко захлопнулась. И Фредерик Муллинар, предвкушавший полное одиночество, с немалым изумлением обнаружил, что начал принимать жильцов в свой чулан. «Что вы тут делаете?» — осведомился он с праведным негодованием законного владельца. Ответа не последовало, но вскоре из мрака донеслись приглушенные звуки, и против его воли в сердце Фредерика пробудилась нежность. «Послушайте», — сказал он неловко, — «не надо плакать». Я не плачу, я смеюсь. — М-м-м! нежность поугасла. — Так вас забавляет, что вы заперты в этом чертовом чулане? Нет ни малейших причин прибегать к грубым выражениям. Абсолютно с вами не согласен. Для грубых выражений есть все причины. Просто оказаться в бингле на море — уже полная жуть. Однако находиться под замком в бинглском чулане с девушкой, которую вы ненавидите... — Не будем касаться этого аспекта, — с достоинством сказал Фредерик. — Важно то, что я сейчас нахожусь в Чулане, в Бингли, на море, тогда как существуй в мире хоть капля справедливости или честности, я бы в Сквоуш-Холлу. — О, так вы все еще играете в гольф? — Разумеется, я все еще играю в гольф. Почему бы и нет? — Не знаю. Я рада, что вы все еще способны развлекаться. Почему все еще? Или вы думаете, что потому лишь я ничего не думаю?